Страница 207, письмо 158. Вячеславу Михайловичу Грибовскому. 1890 год, ноября 21-го, Ясная Поляна. Дорогой Вячеслав Михайлович, мысли издания Народного журнала нельзя не сочувствовать, но, во-первых, я очень занят теперь другими делами, а времени до смерти уже мало. Во-вторых... Главное, издание хорошего по направлению народного журнала у нас будет не изданием, а танцеванием на канате, конец которого может быть только двух родов, оба печальные, компромиссы с совестью или запрещение. Примечание первое. Журнал нужен такой, который просвещал бы народ, а правительство, сидящее... Над литературой знает, что просвещение народное губительно для него, и очень тонко видит и знает, что просвещает, то есть, что ему вредно, и все это запрещает, делая вид, что оно озабочено просвещением. Это самый страшный обман, и надо не попадаться на него и разрушать его. Вот написать краткий критический обзор священного писания, что вы делали, хорошее дело. Картину гей я считаю картиной, составляющей эпоху в живописи. Прощайте, желаю вам всего хорошего. Главное спокойной плодотворной работы, такой, которой бы никто не мешал и не мог помешать, это работа над собой. Она же и сама бывает плодотворная в смысле воздействия на других, так мир устроен. «Любящий вас» примечание второе. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо от 14 ноября, в котором Грибовский писал о своем намерении, издавать для низших классов, журнал просил Совета Толстого, а также делился своими впечатлениями от картины Ге, Что есть истина. И второе. Письмо печатается по машинописной копии, в которой отсутствует подпись. Конец примечаний.